Глава 11. Кошки-мышки или старый засекает подмену. Когда сержант Махани спустился по лестнице, зеленщик соблаговолил понизить голос, но не цену. Пять долларов. Это был уже совершенно другой торг. Теперь китаец продавал не информацию и не лежащую гнилую капусту. Он продавал молчание и рыночная конъюнктура была явно в его пользу. Через окно я увидел, что Махани, во всяком случае его ноги, протопал еще два шага вниз и остановился. «Шевелись давай!» — бросил полицейский, поворачиваясь лицом к кому-то вверху лестницы. «Если задержимся здесь еще немного, вонь будет не вывести из костюма». Я развернулся к торговцу капустой, сунул руки в карманы и вытащил все монеты и мятые купюры, зная, что пяти баксов там не наберется, и лишь надеясь, что жадность при виде кучки денег возьмет свое. Вот, бери все, только говори побыстрее и потише. Зеленщик схватил деньги одной рукой, а второй пихнул качан мне в живот. «Тебе фэт сказал он и пошел прочь оставив меня с капустой в руках и это все возмутился я когда он взялся за свою тележку тебе фетчой китаец кивнул тебе идти фетчой сказал бы я куда идти тебе вымогатель хренов огрызнулся я но время требовать деньги назад уже вышло по прежнему прижимая к животу качан Я развернулся и прыгнул в укрытие к стене и приземлился под открытым окном между старым и Дианой. Торговец капустой пошел своей дорогой, ухмыляясь, как кошка, сожравшая канарейку и закусившая золотой рыбкой. Ты только зря тратишь здесь время. Донёсся до нас голос Махани. Сам же знаешь, топорщики так не работают, даже мастер. Если бы малютка Пит решил наконец убрать чане, то не стал бы ничего скрывать, приказал бы зарубить доктора на дюпон средь бела дня. Тяжелые шаги возобновились. Чань покончил с собой, вот и все. Может, и так, — прозвучал ответ. — А может, и нет. Певучий голос с сильным акцентом. И знакомый — голос Вонг-Вуна. Стук шагов и скрип лестницы возобновился, стал громче, а потом перешел в тихое шарканье детективы спустились в кладовую и остановились всего в нескольких футах от нас эй шепотом позвала она с диана а вдруг они выйдут здесь а не через переднюю дверь мы прятались так близко к заднему ходу что открывшаяся створка двери шлепнула бы моего братца по заднице тогда мы попали шепнул в ответ Старый. «Вонг, послушай», — сказал Махани. «Шаги затихли, фараон остановился. Я приготовился бежать». «Мне известно, что Чань работал на шесть компаний», — продолжил Махани, а мы с Дианой и Густавом тихо выдохнули с облегчением. «А у тебя потребует отчета чунь чу Вот и отлично». Повеселись пару дней со своей любимой Чань-Сань, а потом скажи ему, что не смог ничего раскопать. Поверь мне, проведешь время с большим толком, чем задавая дурацкие вопросы. Чани никто не убивал. Что бы там ни говорил этот сраный Билл Коди. Я взглянул на того, кого только что обозвали сраным Биллом. Он уже не просто прислушивался, но подался вперед. «Собираясь заглянуть в окно, я хлопнул его по ноге. С ума сошёл». Густав махнул рукой. «Отвали». «Ты прав», — сказал Вонг. «Наверне». «Наверне», — фыркнул Маха, не издеваясь над акцентом китайца. «Господи, Вонг, сам же сказал, что доктор оставил предсмертную записку. Кстати говоря, ты ведь собирался мне ее отдать, правда?» Вонг ответил не сразу. «Конечно». И снова наступила тишина. Стало так тихо, что я услышал шепот, сорвавшийся с губ старого, хотя тот почти не дышал. «Ба!» Я попытался приподнять голову и посмотреть, что он такое углядел, но Густав положил ладонь на мое канатье и надавил сверху, заставляя меня снова скрючиться. «Ну надо же! Вот спасибо, Вонг!» Протянул Махани, презрительно, словно грязь по ботинку, размазывая слова. «Не сделаешь нам обоим одолжение. Никогда. Вот просто никогда, даже не пытайся что-нибудь от меня скрыть. Если еще хоть раз увижу, что ты играешь в свои китайские игры, сверну твою жирную шею, сабе». Видимо, Вонг кивком подтвердил, что он сабе, чтобы это не значило, поскольку Махани сказал, «Вот и хорошо, пошли. Я и так угробил здесь кучу времени». Я снова напрягся, готовясь бежать и, возможно, швырнуть единственное имевшееся у меня оружие — качан капусты в голову Махани. Однако шаги быстро затихли. Вонг и полицейский направились к передней двери лавки чани. Старый, наконец, позволил мне встать, и я заглянул в окно. В кладовой было пусто, если не считать коробок, лотков и ящиков. «Ну, Билл, и что ты на это скажешь?» — спросил я. «Маловато улик, чтобы теоретизировать», — пробормотал в ответ брат. «Возможно, но все же кое-какие улики есть», — возразила Диана. «Например, то, что вы там увидели». Она повернулась к окну в кладовую, и ее плечо коснулось моего, Несколько секунд мое плечо было вне себя от радости. «Да, брат», — подхватил я, — «к чему было это твоё «ба»?» Взгляд Густава устремился в никуда. Чересчур глубокая задумчивость для человека, минуту назад заявившего, что не готов теоретизировать. «Вонг!» Он не отдал липовую предсмертную записку Махани. Медленно проговорил он судя по тому что мы слышали очень даже отдал старый задумчиво покачал головой он отдал Махане какой то листок бумаги но не тот который я нашел у чаня в кармане этот был меньше и не сложен и махани не заметил разницы удивился я братец издал свой коронный презрительный не то кашель не то смешок ха Вонк мог бы сунуть ему ломоть ветчины Этот тупоголовый и то не заметил бы разницы, — фыркнул он. Хотя все же кое-чем он вонга ущучил. Тот работает по свою сторону забора. Скорее всего, как-то связан с этим чунь-ты-чу и шестью компаниями, про которые говорил Махани. Густав кашлянул и посмотрел на носки сапог, верный признак того, что следующие слова будут обращены к Диане. «Вроде как слышал где-то и о том китайце, и о компаниях, но никак не могу припомнить». Диана гордо улыбнулась, словно школьная учительница, которая наслаждается возможностью напомнить детворе, кто в классе знает ответы на все вопросы. «Если слышали об одном, то слышали и о другом», — объяснила она. «Шесть компаний...» Это ассоциация китайских коммерсантов, а, по сути, нечто вроде местного правительства. Здесь, в Чайна-тауне, главу шести компаний можно считать мэром, а действующего президента зовут Чунь-Ти-Чу. «Конечно, теперь вспомнил», — вмешался я. «Чу временами всплывает в газетах. Вроде как стоит на страже закона и порядка, борется с тонгами. Единственный китаец, который может противостоять малютке Питу». Я покачал головой. Бедный док Чань, если он ввязался в свару между Чу и Тонгами... «Эй, не спеши гнать в галоп перебил старый. Еще уздечку не надели». Я одобрительно присвистнул и кивнул Густаву. «Отличная фраза получилась, брат. Прямо-таки можно цитировать. Долго ждал, прежде чем ее выдать». Старый полоснул меня стальным взглядом. «Пойду разведаю», — буркнул он. «Жди здесь, веди себя тихо, если, конечно, способен». Он приподнял окно на фут, задрал ногу и проскользнул в щель. Мы с Дианой, стоя рядом, наблюдали, как он пробирается между коробками к коридору, отделяющему кладовую от лавки. «Спасибо, что постояли за меня», — шепнула мне Диана. «В смысле, перед братом». — А, да пусть остается все равно ведь от нее не избавиться. Вот что примерно я сказал старому на самом деле. Пожалуй, я не назвал бы это постоять, скорее пригнуться. Тем не менее, кто я такой, чтобы отвергать благодарность дамы? — Пожалуйста, — прошептал я в ответ. Обычно, что бы я ни сказал, Густав упирается всеми четырьмя копытами. Хорошо, что хоть на этот раз послушал. Внутри дома старый выглянул из коридора в лавку. Убедившись, что Махани и вонку ушли, он повернулся и на цыпочках направился к лестнице, не удостоив нас даже взглядом. «Скажите честно, Отто», — попросила Диана, «почему мое присутствие так нервирует вашего брата?» Яна смешливо фыркнул, а Густав тем временем уже скрылся на лестнице. «Мисс, да он просыпается уже на взводе». «И спать ложится на взводе, а то и спит на взводе. Не принимайте на свой счет. «Ну вот опять!» — Диана театрально вздохнула, изображая гнев. «Пытаетесь защитить мою нежную, чувствительную женскую натуру, которой я вовсе не обладаю. Вашему брату я не нравлюсь, это очевидно. Мне просто любопытно, почему?» Я отвернулся от окна и прислонился к стене рядом. Но гнилые дешевые доски, казалось, просели под моим весом. Опасаясь провалиться сквозь стену, я поспешил снова выпрямиться. «Да не то, чтобы вы ему не нравились». Ложь это или правда, я и сам не был уверен. Просто он забил себе голову тайнами, убийствами и прочей всячиной, отчего сделался малость недоверчивым. А поскольку вы девушка, ему еще труднее вам доверять». «Почему это?» «Ага, вот теперь сами ломаете комедию», — упрекнул ее я. «Густаву трудно, потому что он мужчина, а вы женщина. А последние несколько лет братец женщин видит редко, и они нервируют его, вот и все. «Ну что ж, значит, у вашего брата есть еще одна общая черта с его героем», — заметила Диана. «Хотя мистера Холмса женщины не нервируют. Он их просто презирает». Ходили даже слухи, что отсутствие интереса к прекрасному полу доходит до... Ну, конечно, Диана так и не объяснила ничего вслух, лишь многозначительно посмотрела на меня. «Эй, постойте, неужели вы хотите сказать, что Шерлок Холмс...» Я прищурил глаз и помахал рукой. Диана пожала плечами. «Люди любят посплетничать». «Ну нет, Густав совсем не такой». Учитывая, что мы все еще прятались, я говорил слишком громко. «Поверьте, он просто стесняется. Соседство с красивой женщиной, особенно если у нее есть образование, его смущает. Потому что сам он, ну, в общем, неграмотный. Было слишком грубым клеймом для такого проницательного человека, как мой брат». Я пытался подыскать слово получше, но в голову ничего не приходило, кроме необразованный и невежественный, оба ничуть не лучше. В итоге пришлось остановиться на у него свои недостатки. Диана подняла бровь. Я встречала сколько угодно мужчин с недостатками, Отто. Уверяю вас, как правило, женщины не совсем не отвращают. Понимаю, о чем речь. «Будучи мужчиной, не лишенным недостатков, но не обременённым страхом перед женщинами, я едва не подмигнул ей, однако мне удалось сдержаться. Но Густав совсем не такой. Он всегда был застенчивым и угрюмым, и сварливым. Сам старина Казанова не сумел бы сорвать у дамы даже поцелуй в щеку, обладая он таким характером. Значит, у Густава никогда не было возлюбленной?» Я сдвинул канатье на затылок и поскреп лоб. А знаете, мисс, вы уж больно много задаете вопросов про моего брата. Диана усмехнулась. Видимо, сыщик всегда сыщик. Простите, если сую нос не в свое дело. Да ладно, не извиняйтесь. Я одарил ее самой ослепительной своей улыбкой, призванной заставить женщину забыть о любых моих недостатках. Просто мне было бы куда приятнее, если бы вы расспрашивали обо мне. Не дав леди ни рассмеяться, ни залепить мне пощечину, Густав сбежал по лестнице и подошел к окну. — Ладно, все тихо. Забирайтесь внутрь. — Сначала дамы, — сказал я Дяни. Но «Ну нет, — отозвалась она, — сначала овощи. И тут я вспомнил, что у меня под мышкой гнилая капуста. — Точно, спасибо. — Я поднял створку окна повыше, чтобы пролез мой обширный зад, и забрался внутрь со всей грацией и достоинством, на которые был способен. Получилось не очень. «Какого чёрта ты таскаешь с собой этот дурацкий качан?» — буркнул Густав. «Потому что отдал за него всю свою наличность до последнего цента. Вот почему. Выбрасывать теперь, что ли?» Я покрутил качан, как будто восхищаясь его увядшим великолепием. «Пусть будет нашим талисманом. назовем его Зеленщик». Брат лишь покачал головой и отошел, предоставив нам с Зеленщиком помогать мисс Корвус залезть в окно. Когда с нашей помощью леди опустила обе ноги на пол, старый уже снова взбирался по лестнице. Мы с Дианой поспешили за ним сквозь доходивший до груди лабиринт коробок и ящиков — Чань с его чистой, опрятной одеждой и корректными манерами казался мне исключительно аккуратным господином, поэтому удивляло, что он так запустил кладовую. Возможно, его внешняя упорядоченность служила лишь фасадом, за которым скрывалось нечто темное и разнузданное. Поднявшись на второй этаж, мы обнаружили, что тело уже само собой исчезло. Более того, Исчезла и простыня, которой оно было накрыто. Видимо, полицейские просто завернули чане в нее, как мексиканская буррито. Густав ощупал кровать, потом опустился на четвереньки и принялся ползать по полу, как ищейка, опустив нос и задрав зад. Зрелище было уморительное, но Диана удостоив его лишь мимолетной улыбкой, отошла к картонным ящикам, выстроившимся вдоль стены, и сама приступила к поискам. «Здесь коробки стоят ровно», — сказала она. «Не то что свалка внизу». Я заметил. Угрюмо отозвался старый. Диана начала открывать коробки одну за другой. В первой оказались стопки аккуратно сложенных носков и белья, во второй — такие же аккуратные стопки рубашек В третий — костюмы. Чань совсем недавно сюда переехал, — заключила Диана. Даже не успел распаковать вещи. Я заметил, — повторил старый. Старое жилище, видимо, было гораздо больше. Здесь даже коробки с вещами едва уместились. Я глянул на своего братца, ползающего вокруг кровати Чаня и рассматривающего пол. И чтобы ты знал, я говорю, это не для тебя, а для себя. Я понял. — буркнул Густав. Он стоял в такой позе, что его зад так и напрашивался на хороший пинок. Чтобы избавиться от искушения, я переместился в примыкающую к комнате кухоньку. За углом обнаружилось нечто, чего я не ожидал увидеть в столь убогом доме. ватер с унитазом и раковиной. И это был не просто сюрприз, а настоящее благословение, потому что природа звала меня уже так громко, что впору оглохнуть. Я положил зеленщика на стол и скользнул внутрь. Однако закрыть за собой дверь не мог, иначе в крошечной коморке наступил бы полный мрак, и мне пришлось бы целиться вслепую. Зажигать же спичку и проверять, достаточно ли осталось газа, чтобы поджарить нас, не хотелось поэтому пришлось попросить Диану ненадолго отвернуться и зажать уши, пока я не сделаю свои дела. «Не волнуйтесь, это-то, отозвалась она из соседней комнаты. «Я выросла среди мужчин, и большинство из них вели себя далеко не настолько по-джентльменски. Уверяю вас, я наслушалась достаточно и смущаться не собираюсь. Знаете что?» Отныне вы оба можете не стесняться меня и делать свои дела, ругаться, рыгать, пукать и ковырять в носу, когда приспичит, и не нужно постоянно извиняться». «М -м, а есть ли всё же что-то недозволенное?» недозволено? едва выговорил я, с трудом подобрав отпавшую челюсть. «Кто-нибудь из вас жует табак?» «Нет, мисс», — еле слышно отозвался мой братец. Я заподозрил, что он заполз под кровать, чтобы тихо умереть там от смущения. И хорошо. Вот уж действительно омерзительная привычка. Несмотря на разрешение Дианы вести себя сколь угодно бестактно, я все же дернул цепочку бачка, прежде чем освободиться от утреннего кофе. Справляя нужду, я заметил мусорное ведро, притаившееся в тени под раковиной рядом с унитазом, Сверху была мятая газета, но лежала она как-то слишком аккуратно. Опорожнившись, я застегнул штаны и наклонился ближе. Газету скомкали таким образом, чтобы тщательно прикрыть сверху содержимое ведра. Вытащив ее, я увидел, что именно она закрывала. Осколки раскрашенного фарфора. Из-под самого большого из них торчал... Кусочек не то темной резинки, не то веревки. Я подался вперед и ухватил эту штуковину большим и указательным пальцами. На ощупь она оказалась неожиданно хрупкой, и я увидел, что на другом конце болтается что-то большое и округлое. Уже почти поднеся находку к лицу, я понял, что это такое» не знаю как поступит человек потянувший за хвост пресловутого тигра, но могу точно сказать что неизбежно сделает тот кто поднял за хвост скорпиона он заорет